глава 5 о потере рай от на самом деле никто не помнит начал своей жизни большинствоству из нас известен набор туманных мифов о собственном детстве истории многократно рассказанные нашими родителями переплетенные с размытыми детскими воспоминаниями нам рассказывают как мы чуть не умерли когда вы ползали на лестницу скошкой как мы улыбались во сне во время грозы какими были наши первые слова и торты на день рождения нам рассказывают сотни разных историй, но на самом деле все они сводятся к одной мы любим тебя и всегда любили но юльян никогда не рассказывал дочери этих историй надеюсь ты не против что я трусливо продолжаю повествование их в третьем лице. Глупо знаю, но это помогает мне справиться с болью. В таком случае, что же она помнит? Она не может помнить те первые несколько ночей, когда родители со смесью восторга и ужаса смотрели, как поднимаются и опускаются ее ребра при дыхании. Она не помнит жгучего ощущения свежих татуировок, которые покрыли их кожу новыми словами: мать, отец, семья. как они иногда смотрели друг на друга в предрассветных сумерках после бессонные ночи, проведенные в расхаживании по комнате, укачивание дочери и напивание колыбельных на нескольких языках. Все чувства были написаны у них на лице: оцепенение и усталость, легкая истерика, ужасное желание просто лечь спать. Однако в то же время они знали, что счастливее их, нет никого во всех десяти тысячах миров едва ли она вспомнит как однажды вечером отец поднимаясь после работы к домику на холме обнаружил их с матерью спящими на склоне малышка лежала с приоткрытым ртом голая если не считать хлопковые повязки на бедрах а слабый ветерок теебил ее кудряшки аде свернулась вокруг нее вся бело золотая похожая то ли на львицу то ли на ракушку уловя сладкое дыхание дочери лето подходило к концу и прохладные вечерние тени уже подкрадывались к ним на цыпочках но еще не успели до них добраться эти двое мирно спали сияющие и нетронутые юль стоял на склоне холма любуя семи и его переполнял огромный восторг с нотками меланхолии, как будто он уже скорбел о будущей утрате, как будто знал, что невозможно вечно жить в раю. Мне больно говорить об этом. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, забившись в палатку у подножия холмов неподалеку от Улан-Батора в полном одиночестве, если не считать скрипа пера по бумаге и леденящего душу воя волков, даже сейчас я невольно сжимаю зубы сопротивляясь боли которая пронизывает все мое тело до мозга и костей помнишь как ты спросила меня о своем имени а я ответил что оно нравилось твоей матери ты ушла недовольная рассерженно выпетив подбородок прямо как твоя мама а я от боли не мог даже вздохнуть я попытался вернуться к работе но не смог поэтому заполз в кровать измоченный и дрожащий И вспоминая как ее губы произносили твое имя январь в тот вечер я не пошел на ужин, а на утро уехал еще драссвета тебя разбудили чтобы проводить меня и твое лицо, которое я увидел в окно повозки сонное смутно обиженное, преследовало меня еще многие месяцы страдая от боли собственные потери я сам причинял тебе боль своим отсутствием. эту пустоту мне уже не заполнить я не могу вернуться в прошлое распахнуть дверь повозки кинуться к тебя обнять и прошептать мы любим тебя и всегда любили я слишком долго откладывал это мгновение а теперь ты почти взрослая но по крайней мере я могу рассказать тебе как все было давно пора рассказать почему ты выросла среди снегов и сосен вермонты вместо каменистых островов американского моря в начертоном почему глаза твоего отца лишьши изредка и поверхностно скользят по твоему лицу как будто ты похожа на маленькое солнце от которого можно ослепнуть почему я сейчас сижу почти в шести тысячах миль от тебя сноющими от холода руками совсем один если не считать двух сестри цгарпей по имени отчаяи и надежды которые повсюду следуют за мной вот что случилось с юлем яным ученым и аддолидой или ларсон после рождения дочери в разгар весны шесть тысяч девятьсот двадцать второго года пооисчислению начертанного тояа ранняя весна, когда Юльф впервые заметил на лице жены выражение, которого раньше не видел. С какой-то странной тоской она все чаще смотрела на горизонт, вздыхала и на секунду забывала, куда шла. По ночам адди нетерпеливо ворочалась, как будто одеяла давила на нее своим весом и вставала за светло, чтобы заварить чаю и стоять у окна кухни, устремив взгляд на море. Однажды ночью они лежали рядом в темноте, слушая собственное дыхание окутаннное зеленым весенним ароматом июль спросил что то случилось ад лоида он задал вопрос на языке города нин и она ответила на нем же нет да я не знать тут она перешла на английский я просто не уверена что мне нравится оставаться привязаны к месту я люблю ее я люблю тебя это дома этот мир но временами я чувствую себя бешеной собакой которую посадили на короткий поводок она откатилась в сторону может у всех так поначалу может это из за времени года я всегда говорила что весна это лучшее время чтобы отправиться в путь юль не ответил но еще долго лежал без сна слушая как вздыхает вдалеке море и размышляя На следующий день он вышел из дома рано, пока адя и январь еще спали, растянувшись на кровати. а небо еще не успела, как следует посветлеть, досматривая последние бледные сны. Юль отсутствовал несколько часов за которые успел поговорить с четырьмя людьми, потратил все их скудные сбережения и подписал три документы, касавшиеся займы и покупки. В дом он вернулся запыхавшимся и сияющим. «Как прошли лекции?» — спросила Ади. «Ба!» — с важным видом добавила Январь. Юль забрал дочь у жены, подмигнул и сказал «Пойдем со мной». Они спустились в город по извилистым улицам, прошли мимо главной площади и университета, мимо мастерской его матери и рыбного рынка на берегу и вышли на нагретый солнцем причал. юль отвел жену к самому концу пристани и остановился напротив небольшого суденышка более гладкого и крупного чем ключ на паруе были торопливо вышиты пожелания попутного ветра приключения и свободы на дне лодки в холщовых мешках лежали запасы сети и паруссина бочки с водой и копченая рыба сушеные яблоки можжевеловое вино канаты и блестящий медный компас ан на корме стояло аккуратное укрытие с соломенным матрасом внутри ади так долго молчала что сердце юля заколотилось и затрепетало от сомнений нежелательно принимать решение адрас света да еще не посоветовавшись с супругой а он сделал именно это она наша спросила наконец ади юль сглотнул да как ты зачем Юль понизил голос и вложил свою руку в ее, так что их татуировки слились в одну общую страницу. я не стану держать тебя на поводке любимая тогда ади посмотрела на него радостным взглядом полным любви, и июль понял, что совершил не только правильный поступок, но и жизненно необходимой. жалею ли я об этом? поступил бы я по другому если бы мог вернуться назад сказал бы ей чтобы смирилась и довольствоалась домашним очагом чтобы отказалась от своей бродячей жизни для начала нужно ответить что важнее жизнь или душа январь которая хлопала в ладоши наблюдая за ввстревоженными чайками заскучала затем ее вниманием завладела судно и она начала издавать пронзительные крики которые обычно можно было перевести как дайте мне это сейчас же ади прижалась с лбом к лбу дочери полностью с тобой согласна милая через два дня город нин уже таял у них за кормой а впереди виднелся чистый и ясный восточный горизонт ади стояла на коленях у носа лодки держа на руках малышку июль не знал наверняка но кажется она шепотом рассказывала о январе каково это чувствовать как волны перекатываются прямо под ногами видеть в сумерках очертания незнакомых городов и слышать как разносится по воздуху чужеземная речь следующие месяцы они провели выписывая замысловатые круги между островов словно небольшая стайка мигрируюющих птиц перемещаясь от города к городу но нигде надолго не задерживаясь кожа ади которая за зимние месяцы приобрела нежный и молочный цвет теперь снова покрылась весншками и загаром а волосы выцвели спутались и больше напоминали кунскую гриву январь стало красновато коричневой как угли или корица ади называла ее прирожденной страней полагая что младенцу который учится ползать на покачивающейся палубе корабля купается в соленой воде и играет с компасом суждено провести жизнь в путешествиях весна расцветала острова зеленели а июль начал подозревать что их странствия были не совсем бесцельными похоже они постепенно продвигались на восток пусть даже беспорядочно и непоследовательны и поэтому он даже не удивился когда однажды вечером адя объявила что соскучилась по тете лизе просто мне кажется она заслуживает знать что я не гнию где нибудь в канаве. к тому же думаю она будет рада увидеть новую девочку из клана ларсонов и мужчину который остался со мной юль подозревал что тут было еще кое что о чем мади не упомянула вероятно впервые в жизни она заскучала по дому по вечерам она рассказывала о том как пахнет миссисипи в разгар летнего дня и как небо над цинооссом синеет словно узоры на фарфоре рождение ребенка странным образом подталкивает тебя к собственным корням как будто всю свою жизнь ты вычерчивал окружность и теперь тебе хочется замкнуть ее они пополнили запасы в городе плам где ади и июль нашли друг друга год назад некоторые посетители рынка сразу вспомнили их и по городу разнесся слух о том что русалка вышла замуж за ученого и произвела на свет удручающую обычную малышку. К тому моменту, как они приготовились отчалить, на берегу собралась небольшая толпа. Январь то восторженно визжала, разглядывая незнакомцев, то прятала лицо на плече у матери. Ади тем временем развлекала толпу бессмысленными ответами на их вопросы. «Куда мы направляемся?» — на вершину горы в Колорадо, если хотите знать. к закату столпотворение превратилось в своего рода пикник и путешественники оттолкнули лодку от берега спинами чувствуя жар костров на пляже люди смотрели им вслед и на их лицах читались самые разные чувства любопытство веселье и даже тревога они выкргивали предостережениеения и пожелания доброго пути а тем временем небо у них над головами из розового шелка постепенно превращалось в синий бархат в последующие годы я часто вспоминал этих людей чьи взгляды провожали нас в пустое восточное море отправился ли кто нибудь из них на поиски когда мы не вернулись может любопытный торговец или встревоженный рыбак мне приходится жить лишь слабой надеждой юль не привык к такому вниманию, но адя лишь рассмеялась такие лица провожали меня в десятках миров им полезно жалуй из попыток объяснить необъяснимое и рождаются сказки она посмотрела на январь которая лежала у нее на коленях и задумчиво грызла кулачок наша девочка станет сказкой еще до того как научиться ходить джуль разве не здорово прирожденная страце говорю тебе один направила лодку в ночную тьму прокладывая курс по памяти и звездам пока январь мирно спала у нее на груди Юль наблюдал за ними из-под навеса на корме, время от времени проваливаясь в сны, в которых видел свою дочь взрослой, как она будет говорить на шести языках и управляться с лодкой лучше, чем отец, а от матери унаследует храбрость и необузданность и никогда не будет привязана к одному дому, танцуя между мирами и выбирая собственный путь. она будет сильнй сияющей и бесконечно прекрасной в своей необычности а ее детство пройдет в лучах десяти тысяч солнц юль проснулся перед рассветом когда ади заползла под навес и положила январь между ними он приобнял их обеих и снова заснул чем дальше от городов тем более порывистым и холодным становился ветер следующие несколько дней они боролись с каким-то невидимым течением волны бились аборт словно предупреждая об опасности а пару сто наполнялся ветром то висел тряпочкой адди улыбалась когда ее атывала солеными брызгами как охотничий ястреб завидевший добычу январь ползала по всей лодке обязанная канатом иногда заваливаясь наб бок из-за высоких волн июль не сводил глаз с горизонта высматривая дверь а возникла перед ними на рассвете третьего дня две черные скалы торчащие из моря словно зубы дракона наклоненные друг к другу, так что их вершины почти соприкасались, а между ними оставалась узкая полоска моря. утренний туман клубился вокруг проема, то застилая его, то вновь открывая похоже дверь замаскирована записал юль в своем журнале. что подкрепляет положение моей гипотезы он убрал записи и встал на носу корабля держа январь на руках ее сонное личико выглядывало из складок заношенного пальто ади море сделалось неподвижным и безмолвным лодка шла по воде как перо по бумаге тень скал легла на нее за мгновение до того как они вошли в проем пересекли порог и нырнули в пространство между мирами юльян обернулся к жене ади сидела у руля сжимая его и сопротивляясь течению всей мощью своих широких плеч. ее зубы были сжаты, а глаза сверкали неистовой радостью. На наверное ее охватил восторг путешественника ныряющего в очередной дверной проем или она наслаждалась жизнью без ограничений и преград, а может просто ждала встречи с домом. ее медовые волосы были собраны в неаккуратный испутанный хвост который свисал на одно плечо переплетаясь с извилистыми татуировками адя сильно изменилась с тех пор как юль впервые увидел ее в поле поросшим кедровыми соснми больше десяти лет назад она стала выше и шире в уголках глаз начали появляться веселые морщинки а на висках первые седые волосы но сияние в ней не убавилось О январь, какая же она была красивая? Как раз в то мгновение, когда мы нырнули в темноту, Ади подняла голову и широко, дико, немного криво, улыбнулась нам двоим. Эта улыбка, белоззолотой отблеск в тумане, до сих пор стоит у меня перед глазами словно картина на холсте. Ею отмечено последнее мгновение, когда мой мир еще оставался целым. последнее мгновение нашего недолгго хрупкого семейного счастья последнее мгновение когда я видел аделаиду ларсон темнота поглотила нас удушливая пустота пограничья я закрыл глаза трусливо надеясь что ади проведет нас к цели а потом раздался треск, который сложно назвать звуком, потому что в этом лишенном воздухопространстве не может быть никаких звуков. я пошатнулся воображая морских чудовищ и левиафанов огромные щупальца оббивающие нашу лодку, а затем на нас начала давить какая то огромная сила казалось сама пустота разрывается пополам. я ничего не видел в темноте и от страха у меня перехватило дыхание. Но была одна доля секунды, она пронзает мою память как ось, вокруг которой вращается все остальное, когда я мог принять другое решение. Я мог броситься к корме, где осталась Ади. Может, я бы умер или растворился в бесконечном пограничье, но, по крайней мере, в этот момент я был бы рядом с Аделаидой. Вместо этого я шире расставил ноги для устойчивости и обмел тебя. закрывая своим телом я часто вспоминаю это мгновение и не жалею о своем выборе даже в минуты самого черного отчаяния секунда прошла давление усилилось и нас с тобой придавило к скрипящему от напряжения корпусу в легких не осталось воздуха голова раскалывалась мои руки обвивали тебя как глаза и я сам уже не знал защищаю ли тебя или стискиваю еще сильнее неведомая сила вдавливала глаза в глазницу заставляла скрежетать зубами воздух разряженные морозные пахнущие хвоей и снегом мы прорвались сквозь невидимую преграду и нос лодки нащупал землю потом мы накренились и ударились о холодную землю и новый мир здесь мои воспоминания становятся шаткими и спутанными мерцая как перегорающая лампочка в проекторе кажется я ударился головой о камень или обломок дерева я помню как ты надрывно закричала у меня на руках и я понял что ты чудом осталась жива я помню как выпрямился оглядываясь на разбросанные обломки нашего суденышко отчаянно высматривая проблеск белого и золотого но мои глаза никак не могли сфокусироваться А потом я снова упал на колени. Я помню, как искал взглядом огромный деревянный дверной проем, о котором рассказывала Ади, но видел перед собой только камни и пепел. Я помню, как выкрикивал ее имя, но ответа не последовало. Помню, как из тени возникла фигура, очерченная лучами рассветного солнца. Что-то ударило меня по затылку, и мир рассыпался на осколки. Я упал носом в камень и хвою и почувствовал на языке соленый, как морская вода, привкус крови. Я помню, как подумал, что умираю. Меня переполнило смутное эгоистичное облегчение, ведь к этому моменту я уже понял, Ади не успела пройти через дверь.